тундру. В двух этих словах выражается вся жизненная философия эскимоса. Уехать в тундру означает покинуть поселок и провести летние дни в лагере на берегу или у края льдов, чтобы добыть нарвала, тюленя или моржа. И порыбачить. Добыча кита для собственных нужд инуит разрешалась. Брали с собой в тундру самое необходимое для выживания по ту сторону цивилизации: и одежды, снаряжения снаряжение, и орудия охоты, грузили на сани или в лодки. Тундра гигантская территория, по которой человек кочевал тысячелетиями, пока навязанное развитие не принудило его к оседлой жизни. В тундре нет понятия времени, и прочно установленный распорядок там не действует. Расстояния измеряются не километрами и не милями, а днями. Туда 2 дня пути, туда полдня, а то и весь день. Какой смысл говорить о 50 километрах, если на пути могут возникнуть непредвиденные препятствия, ледяные торосы или провалы? Природа непредсказуема. В тундре живут исключительно настоящим временем, потому что следующий момент невозможно предвидеть. У тундры свой ритм, ему подчиняешься. За тысячелетия кочевьи эскимосы поняли, что в этом подчинении тундре и заключается господство над ней. До середины 20 века они кочевали по ней беспрепятственно, и такой образ жизни по-прежнему больше соответствует их природе, чем оседлое пребывание на одном месте. За последнее время многое изменилось. Эновик видел это. Мир ожидал от инуит регулярной деятельности, чтобы закрепить за ними место в индустриальном обществе. И это, наконец, встретило понимание его народа. С другой стороны, в отличие от тех времен, когда Эновик был еще ребенком, И мир начал принимать инуит. Он начал возвращать им то, чего лишили их, прежде всего, перспективу. Западный стандарт находил в этой перспективе такое же место, как и древние традиции. Энвик покинул свою страну, когда это была уже не страна, а регион без самоидентичности. Он сбежал отсюда с образом глубоко униженного, лишенного всяких сил народа, которому так долго отказывали в уважении, что он и сам перестал себя уважать. Единственный, кто мог тогда изменить этот образ, был его отец, но именно он его и создал, разрушенный, вечно пьяный, хнычущий холерик, неспособный даже защитить свою семью. Уплывая на грузовом судне, Эннелек подросток выкрикнул в туман фразу, которую никто не слышал, но которая до сих пор гримит у него в ушах, «Чтоб вы сдохли все позориться за вас!» Он тогда задумался на секунду, почему же он сам не последует собственному пожеланию и не прыгнет за борт. Вместо этого он стал западным канадцем. Его приемные родители привезли его в Ванкувер, помогли выучиться, но так и не привязались к нему по-настоящему. Когда Леону было 24 года, они переехали на Аляску в Анкоридж. Раз в году присылали ему открытку, на которую он отвечал несколькими формальными строчками. Он никогда не навещал их они не ждали. Они не были его семьей. Предложение дяди поехать в тундру пробудило в Энвике новые воспоминания. Долгие вечера у костра с рассказами, когда весь мир казался одушевленным. Снежная королева и медвежий бог были чем-то естественным и реальным. Он слушал рассказы взрослых, которые родились еще в Иглу, и представлял, как он вырастет и будет мчаться по льдам, охотиться и жить в согласии с собой и с мифами Арктики спать, когда устанет, работать и охотиться, когда позволит погода и будет нужда, есть, когда потребует желудок, а не какой-нибудь обеденный перерыв. Иногда бывает, что выйдешь из иглу на минутку, и внезапно начнется погоня за зверем, охота на сутки, а бывает снарядишься, а охота не получится. Для квалюнаак не инуит. Это якобы неорганизованность кажется подозрительной, кваль просто не понимают, как можно существовать без определенного распорядка. кваль строит себе мир вне мира. Они исключают природные процессы, заменяя их искусственными, и все, что не подходит к их концепции, игнорируется или искореняется. Эновик подумал о Шато и о задачах, которые пытались там решить. Он подумал о Джеке Вандербейте, как упорно замдиректора ЦРУ держался представление о том, что трагические события последнего месяца запланированы и проведены человеком. Если хочешь понять, инуит, ты должен избавиться от психоза, контроля свойственного,